Глава 10. Спасибо, ответила я, нажимая на газ. Через пару минут мы подъехали к воротам дома. Я посигналила, затем выскочила из машины и быстро открыла багажник. От ворот к нам торопливо шел мужчина. Его движения были четкими и уверенными, но в них чувствовалась тревога. Здравствуйте, мы нашли его в лесу, он ранен. Лечение оплачу. Быстро проговорила я, не давая ему времени на вопросы. Мое сердце колотилось, и я едва сдерживала дрожь в руках. Мужчина подошел ближе, наклонился, чтобы осмотреть пса. Тот лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша. Его бока вздымались и опускались, словно он изо всех сил пытался справиться с болью. «Вы его сбили?» — уточнил он, легко подхватывая пса и унося его в дом. «Да вы что? Проверьте машину! Он лежал возле дороги!» Разозлилась я, с трудом сдерживая слезы. «Я бы никогда не стала давить животное!» Я последовала за ним, открывая калитку и дверь в пристройку. Внутри было прохладно и светло. В центре стоял деревянный стол, на котором уже были разложены инструменты. На стенах висели полки с медикаментами и лекарствами. Мужчина аккуратно положил пса на стол и начал осматривать его раны. «Вы профессионально перевязали его, останавливая кровь», — заметил он, разматывая бинты. Головокружение и дурнота подкатили к горлу. «Да, и что из этого?» — спросила я, стараясь не показывать, насколько мне плохо. Он посмотрел на меня с легким удивлением, но в его глазах мелькнуло понимание. «Идите, куда шли», — сказал он, словно силой выставляя меня из пристройки. «Вам нужно отдохнуть». «Спасибо», — проговорила я, и, чувствуя, как земля уходит из-под ног, быстро вышла на улицу. Сев в машину, я судорожно вцепилась в руль, пытаясь справиться с подступающей тошнотой. «Света, с ним все хорошо», — с тревогой спросил брат, заглядывая мне в глаза. «Он жив. Это главное». Вздохнула, стараясь не показать, как сильно я переживаю. Заведя внедорожник, я проехала мимо старосты едва кивнув ему в знак приветствия. В голове все еще звучали слова мужчины, но я гнала их прочь, сосредоточившись на дороге. Добравшись до дома и припарковавшись возле ворот, я еле дошла до кровати с помощью Вани. Он заботливо укрыл меня одеялом и распахнул окно, чтобы проветрить комнату. Затем вышел, тихо прикрыв за собой дверь. На улице раздались голоса. «Вы кто?» «И почему смотрите наш автомобиль?» Строго спросил Ваня у кого-то. «Я староста поселка, ответил голос Игоря. «Мне сказали, что вы привезли раненое животное, и, возможно, что вами же сбитое. Мы нашли пса на дороге, он уже был ранен», — Ваня говорил с раздражением. «Смотрите и уходите». «Я хочу поговорить со Светланой». «Нет». Она переволновалась и отдыхает. Ваня был непреклонен. Что с ней? Может, стоит вызвать скорую или фельдшера? Нет, мы справимся сами. Уходите мне еще машину мыть и загонять ее в гараж. А сможешь? Усомнился мужчина. Смогу. Света учила меня. С гордостью ответил Ваня. Может, я помогу? Там все в крови, испачкаетесь, Съехидничал братишка. «Ничего страшного. А почему тут все в крови?» — уточнил староста. «Света перевязывала раны собаки и сильно испачкалась», — объяснил Ваня. Я слышала звук заводящейся машины, скрип открывающихся ворот, и затем провалилась в беспокойный сон. Сквозь дремоту я почувствовала тепло и услышала тихий голос Вани. Все будет хорошо, сестренка. Мы справимся». Проснувшись поздно вечером, я была абсолютно разбитой. С трудом поднялась с кровати и направилась в ванную, чтобы смыть засохшую кровь. Ее запах раздражал, и чтобы избавиться от него, мне пришлось принимать душ. Тёплая вода и пена мягко скользили по коже, унося с собой неприятные ощущения и воспоминания. Когда я вышла из душа, то почувствовала себя немного лучше, но все еще была слаба. Накинув мягкий уютный халат, я направилась на кухню. В голове мелькнула мысль, что завтра нужно будет съездить за продуктами, ведь холодильник почти пуст. Хорошо, что сегодня мне наконец-то заплатили за работу, и теперь можно сделать небольшой запас. Я включила свет на кухне и заглянула в холодильник. На полках были аккуратно расставлены продукты. Молоко, сыр, яйца, овощи, фрукты и даже немного мяса. Супы, жарко из овощей и мяса аппетитно пахли на плите а на столе красовалась банка с компотом. И, наконец, мое внимание привлёк нос с несколькими ароматными пирожками. Я не могла поверить своим глазам. Кто-то позаботился о нас, пока я спала. На сердце стало тепло, и я почувствовала, как усталость уходит. Решила, что сначала поем, а потом разберусь, кто же это сделал. Налив себе тарелку супа, разогрела. Вдохнула его аромат и почувствовала, как голод отступает. Суп был невероятно вкусным. Я съела его с удовольствием, а затем переключилась на жаркое. Мясо было сочным, а овощи идеально приготовленными. Закончив с ужином, я села за стол и взяла один из пирожков. Они были теплыми и ароматными, с начинкой из яблока и корицы. Я откусила кусочек и закрыла глаза от удовольствия. Кто бы ни сделал это, он знал, как меня порадовать. Все это было так неожиданно и приятно, что я не могла не улыбнуться. Единственное, что я могла сказать, это то, что теперь у меня есть немного времени, чтобы отдохнуть и насладиться вкусной едой. «Свет, ты как?» — раздался обеспокоенный голос Ванюшки. «Откуда сие разнообразие?» — удивилась я, приподняв бровь. В руках у меня уже был пирожок с яблоком, который я только что откусила. «Так приходил отец хозяина пса и привез еду пояснил брат. «Хотел отблагодарить. Я и взял. Не надо было?» «Да ладно, вкусно же». Отмахнулась я, откусывая кусочек пирожка и запивая его сладким компотом. «Что там с собакой?» «Нормально. Жить будет», пожал Ванюшка плечами. «Сказал, что волки подрали». «Тут есть волки?» спросила я, отложив пирожок, удивленно уставившись на брата. «Света, мы же в лесу живем, ответил он с легкой усмешкой. «Да, к нам староста еще приходил. Странный он какой-то». «Утром?» — я слышала. Вспомнила я, присаживаясь на стул. «И вечером тоже», — кивнул Ванюшка. «Извинился передо мной. И передал, чтобы ты утром заехала к нему в администрацию поселка. «Хорошо. Но сейчас давай спать». Предложила я чувствуя, как усталость наваливается на меня после плотного ужина. «Давай», — согласился брат, поднимаясь. «Мы же хотели завтра в магазин». Я кивнула, но мысли о странном поведении старосты не давали мне покоя. «Ты не думаешь, что это все как-то связано?» Тихо спросила я, когда Ванюшка уже выходила из комнаты. «О чем ты?» — обернулся он. «Ну, этот староста...» «Волки?» Я замялась, не зная, как сформулировать свои опасения. «Может, нам стоит быть осторожнее?» «Не выдумывай, Свет!» Отмахнулся брат, но я заметила, как его взгляд стал более напряженным. «Завтра разберемся. Я вздохнула. И хотя слова Ванюшки немного успокоили меня, все же не могла избавиться от ощущения, что что-то не так.